Максим и Гонкин и Дед Серко направляются на синавал, открывают дверь. Изнутри раздается выстрел. Игонькин успевает оттолкнуть Максима, но сам получает пулю в плечо. Максим нагибается и заскакивает на синавал. Дед Серко бросается к Игонькину.